Глава двадцать третья. Доска объявлений в кабинете управляющего от края до края покрыта фотографиями пропавших людей. Одни будто бы взяты из семейных альбомов, другие больше похожи на объявления о розыске преступников. Каждый снимок — иллюстрация к печальной истории. Пока мы ждем, я рассматриваю фотографии. Передо мной лица людей всех возрастов, всех цветов кожи, Некоторых сфотографировали на рождественских вечеринках, а другие явно позировали для школьных портретов. Безмолвные, застывшие во времени и пространстве, в те минуты они все были в безопасности. Или им так казалось? Не знаю, закончились ли их истории счастливо. Надеюсь, хоть кому-нибудь из них повезло предполагать противоположное невыносимо тяжело и больно. Открывается дверь и входит Эван. управляющий хостелом. Ему слегка за пятьдесят, длинные темные волосы падают на плечи, на губах улыбка, однако он явно готов к любым неожиданностям. Не представляю, что ему пришлось пережить, ведь он не один год сталкивается с чужим горем. Мы пришли в этот хостел потому, что, по словам Джеральдины, именно здесь останавливался Джо. Он уехал из Корнуола без гроша и отказался принять от нее помощь. Он знал, что лишних средств у нее нет и уверенно заявил, что справится и так. Сказал, что ирландское счастье его не оставит и попросил не тревожиться. Его приключения продолжаются. Джо упаковал пожитки в рюкзак и простился с Джеральдиной и Джейми на железнодорожной станции. Он снова отправился в путь. Один, как и прежде. Мы позвонили управляющему хостелу, и попросили о встрече, и нас, вопреки ожиданиям, пригласили к Эвану. С трудом оторвав взгляд от доски с фотографиями, я понимаю, что Эван, наверное, провел в этой рабочей комнате бесчисленное множество печальных встреч. «Итак», — говорит он, откидываясь на спинку стула и пристально рассматривая нас. «Прежде всего хочу сказать, что в те годы меня здесь не было, а значит, я не могу помнить человека, которого вы разыскиваете. В нашей компьютерной системе нет данных о постояльцах тех лет, К тому же, как вы понимаете, очень многие и не сообщают нам своих настоящих имен. Я спросил тех, кого нашел, и один из наших давних жильцов полагает, что, возможно, помнит этого мужчину. Однако парень любит принять на грудь, и я не уверен, что его память не пострадала вследствие алкоголизма. Я молча киваю. Все ясно. В этом мрачном уголке Лондона, который, судя по ощущениям, находится за миллион миль от ярких сверкающих улиц города, а на самом деле отстоит от них всего на несколько миль, мы повидали достаточно побитых жизнью бродяг. Джо сообщил Джеральдине, что остановился в молодежном хостеле и наверняка поступил так, чтобы лишний раз ее не тревожить. Однако мы находимся в убежище для бездомных, куда приходят обездоленные, чтобы преклонить голову, а сотрудники пытаются в меру сил помочь им разрешить множество проблем, Причем группы поддержки для пристрастившихся к наркотикам порой действуют бок о бок с продавцами смертоносного зелья. Майкл не сводит глаз с фотографией на стене. На его лице написано смятение. «Почему они попадают к вам?» Растерянно произносит он. «Неужели жизнь на улицах Лондона их так привлекает? Должен же у них быть какой-то выбор?» «У многих нет выбора», — мягко отвечает Эван. Или им кажется, что выбора нет. Кто-то уходит из дома в поисках приключений, наслушавшись рассказов о том, что в Лондоне ему на голову свалится богатство. А потом, узнав правду, боится возвращаться домой. Другие убегают от жестоких родителей или родственников. В последние годы все больше мужчин и женщин оказываются на улице по финансовым причинам. Некоторых выгоняют родители, Кого-то из-за нежелательной беременности, кого-то из-за нетрадиционной сексуальной ориентации или по другим причинам, нарушающим моральные устои семьи. Таким людям порой некуда возвращаться. Майкл кивает. Наверняка раздумывает о том, насколько благополучна его жизнь, хотя и он явно не вписывается в строгие семейные рамки. Розмари и Саймон, может, и не выгонят его из дома. Однако вряд ли будут рады услышать о его нетрадиционных взглядах. Не приведи, Господи, оказаться на их месте, печально произносит он, складывая руки на коленях. Скажите, пропавших находит? Спрашиваю я, указывая на доску с фотографиями. Их кто-нибудь разыскивает? Не часто, но иногда бывает, отвечает он. Жизнь в Лондоне не сахар. Если кто и не пил, не принимал наркотики, то, оказавшись, здесь пускается во все тяжкие. Да и других опасностей немало. Холод, болезни, грабители. От его слов я вздрагиваю. Джо, тот Джо, которого я знала, был сильным и готовым к любой работе. Он вырос среди жестокости и сохранил в чистоте душу, хоть и израненную. Он знал, как вести себя на улице и как избежать опасностей в человеческих джунглях. По крайней мере, я на это надеялась. Вот как раз на прошлой неделе с улыбкой продолжает Эван. Одна история завершилась вполне счастливо. Девушка по имени Триша сбежала из дома, отправилась на поиски счастья и приключений, а родственники без устали искали ее два года подряд. «Ей повезло. Наверное, такие истории вселяют надежду», — говорит Белинда. «Верно. Такие случаи редки, и все же в нашей работе без надежды нельзя. Бывают и другие удачные моменты, не только воссоединении семей. Мы помогаем людям обрести собственный дом». Найти работу, вернуться к нормальной жизни. Иногда кажется, что битва проиграна, однако мы продолжаем бороться. Но хватит об этом. Если вы сообщите мне что-нибудь более конкретное о Джо, я постараюсь указать вам возможное направление поисков. Понимаете, он как-то не вписывается ни в одну из перечисленных вами категорий: Вздыхаю я. Он мог иногда выпить пинту пива, но алкоголизмом не страдал, и наркотики не принимал. Он был умным, добрым и работящим. Мог починить все, что угодно. И наша знакомая, дав нам этот адрес, уверяла, что Джо и здесь что-то чинил, ремонтировал, строил, красил. Эван приподнимает брови и задумчиво хмурится. «Что ж, меня здесь в те годы не было. Но, принимая дела, я заметил, что хостел недавно ремонтировали. И если Джо действительно был такой умелец, то его вполне могли привлечь к работе». приписали к какой-нибудь программе профессиональной подготовки. Что ж, я расспрошу, кого смогу. Мы тогда заключали договоры с разными предприятиями, рекомендовали им наших постояльцев. Возможно, Джо попал в эту категорию? Я с воодушевлением киваю. У нас есть его фотографии. Можно показать их тому человеку, о котором вы упомянули? Вдруг он вспомнит Джо? «Да, конечно. Он сейчас здесь». Только прошу вас не давать ему денег, иначе он напьется и до утра будет распевать «О, мэй, дарлинг, Клементин». А я этого не вынесу. «О, мэй, дарлинг, Клементин» — американская народная баллада. Вслед за Эваном мы идем по коридору, который наполняют самые разные звуки. Музыка разных стилей, смех, крики, шаги. Настроение царит удивительно праздничное. Вытащив из сумки пачку фотографий, я кладу самую последнюю наверх. Белинда сделала снимки с Джо в 2004 году в пабе на его день рождения. На них он поёт «Wonderwall» группы Оазис. И, по мнению Белинды, исполнял он песню ужасно фальшиво. Рядом с Джо друзья, его бэк-вокалисты. Джеральдина поделилась с нами своими очень интересными фотографиями. Здесь Джо немного старше, взрослее, Обычно он в рабочей одежде, иногда в джинсах и толстовке с капюшоном. Занят чем-то, что мне не удалось с ним разделить. Он улыбается, но в глазах печаль. Пока мы идем за Эваном в столовую хостела, я рассеянно поглаживаю фотографии. В столовой пахнет джемом и тостами. Мужчину, с которым мы пришли поговорить, зовут Большой Стив. Ростом он футов пять, а сложением напоминает воробья после голодной забастовки. На голове торчит хохолок непокорных седых волос, а за бородой почти не видно лица, лишь сияют голубые глаза. Лет ему может быть сколько угодно, от сорока до восьмидесяти. Эван называет наши имена, и Большой Стив в ответ протягивает нам руку с изъеденными грибком ногтями. Майкл бледнеет от ужаса, и я едва сдерживаю смех. Похоже, от Большого Стива мы ничего нового не услышим. Он принимает из моих рук фотографию, ту, на которой Джо пьет чай, сидя на ступеньках деревянного вагончика, и разглядывает ее, поскрипывая зубами. Не знаю, милая, а других фотографий у тебя нет? Затаив дыхание, я передаю ему другую, сделанную в пабе, и он снова пристально ее рассматривает. Нет, не знаю. Может, стаканчик горячительного поможет вспомнить? Он с надеждой поднимает глаза. Однако Эван не дает нам ответить и напоминает большому Стиву о правилах, которые следовало бы наконец выучить. Попытка, не пытка, бормочет тот, снова уставившись на фотографию. Может, и он, миссис, но точно не скажу. Давно дело было. Ходил тут один парень, может, ирландец или шотландец, из этих. Или просто с севера, но не местный, нет. И рукастый. У меня тогда тележка была. Целый фунт за нее в тиско заплатил. Колеса не ехали. Так парень тот ее починил, смазал чем надо. И все дела. Лучшая тележка была в округе. Это да. Потерял я ее как-то раз на свиданке с Джейн Фондой. Подмигнув мне, он добавляет. «Хороша была та красотка. Точно говорю. Но ей только денежки мои подавай. Мы благодарим его за помощь и уходим». на меня тяжелой волной накатывает разочарование. Когда мы добираемся до двери в столовую под настороженными взглядами постояльцев, большой Стив вдруг кричит нам вслед. «У него всегда было полно бананов и больших спелых апельсинов». Услышав об этих вроде бы незначительных деталях, Эван неожиданно останавливается. Судя по выражению лица, его немного много ни мало осенило. Что случилось? спрашиваю я вы о чем то вспомнили может быть потирая подбородок отвечает он все может быть В те годы у нас были хорошие отношения с одним торговцем фруктами и овощами он поставлял продукцию на рынок как же называлось его предприятие не помню связи оборвались еще до того как я принял дела кто то из сыновья Какое-то ирландское имя и сыновья. Он усиленно роется в памяти, но потом разочарованно качает головой. «Мне очень жаль», — грустно произносит он. «Не помню. Я спрошу, может, кто-нибудь знает, и сообщу вам, если оставите мне ваш номер телефона». Записав номер на листе бумаги у стойки регистрации постояльцев, я протягиваю его Эвану вместе с кучкой выловленных из сумки банкнот. «Сумма небольшая, и 50 фунтов не наберется, но я прошу все же добавить их к пожертвованиям». Эван не противится, средства этому заведению всегда пригодятся, и советуют отыскать на их веб-странице информацию о том, как они тратят пожертвования и получить данные о налоговых льготах для дарителей. На улице летний вечер встречает нас с прохладой, окутывают ароматы из кебабных забегаловок. индийских ресторанов и резкие запахи бензина. Из застрявшей в пробке машины доносится громкая танцевальная музыка, а к лежащей на тротуаре сосиски в тесте бросается стайка взъерошенных голубей. Да, это точно не Корнуолл. Джейн Фонда, прищурившись, произносит Майкл. Кто это, черт возьми, такая? Белинда со стоическим выражением лица решительно направляется к машине. «Идём», — бросает она через плечо. «Надо ехать. Хватит с меня гостиниц. Мы остановимся у Эндрю».